Глава 44 Так мы начали пленять животных, чьей стихией природа определила небеса. Плиний старший о содержании птиц в клетках. Естественная история. Сатурналии закончились. Одетая в черная омара сидит за своим столом. Плеск фонтана не достигает этой комнаты, но она знает, что он мягко журчит в саду за ее окном. Здесь, в доме с золотой дверью, Амара в безопасности. Она получила свободу, и ее сердце разбито. Деревянная шкатулка, когда-то хранившаяся под кроватью Руфуса, теперь стоит перед ней. Она открывает крышку и поднимает лежавшее над украшениями сложенное письмо, написанное Плинием Руфусу. В глаза ей бросаются слова Известна птица под названием рябок, также обитающая в Ионии. Будучи певчей, она нередко умолкает, оказавшись в неволе. И так далее. В письме нет ни единого упоминания об Амаре. Плини построил свои доводы в пользу ее освобождения на примере множества разных птиц, должно быть, посчитав отвлеченные аргументы самыми убедительными но она знает цену его подарку. Он не только оплатил ее свободу, но и дал ей свое имя. В конечном счете решающую роль сыграло как раз имя. Разрываясь между запретом отца и отчаянным стремлением Амары к свободе, Руфус написал адмиралу и спросил его совета. «Именно Плиний изначально представил ему Амару, а значит, должен указать Руфусу верное решение». Плиний ответил неслыханной щедростью. «Я вовсе не просил у него денег», — повторял ей Руфус. «Кроме того, я уплатил половину, так что не думай, будто ты мне ничего не стоила». Амара начинает подозревать, что Руфусу всегда будет гораздо приятнее ощущать хрупкое птичье тельце в руках, чем раскрыть ладони и отпустить птицу на волю. Ее скорбь по Дидоне не нашла у него понимания. Он готов был осушить ее милые слезы поцелуями, но ее безутешное горе и истерические припадки помешали ему насладиться ее благодарностью и собственным великодушием. Он поручил Филусу отвести Амару в новый дом, чтобы она пришла в себя. Первые два дня Сатурналей она провела в одиночестве, не считая нескольких рабов, которых одолжил ей Руфус. Единственный из них, кто ей знаком, — это Филос. Первая ночь запомнилась ей лишь неизбывными муками, но следующий день глубоко запечатлелся в ее памяти. Она калачиком лежала здесь, в этом кабинете, когда Филос за неимением иного утешения принес ей горячего вина. Он стоял на пороге, не смея приблизиться, и нисколько не походил на мужчину, когда-то предложившего ей руку на улице. Казалось, вид Амары приводил его в ужас. «Когда он придет, ты не должна встретить его в таком состоянии», сказал он, не глядя ей в лицо. Он много недель готовился к этой ночи, воображал твою горячую радость и обожание, а в итоге получил разочарование и горе. «Я знаю, что ты ее любила, но Руфусу этого не понять. Для него она была всего лишь миловидной рабыней. Тебе придется оплакивать ее в тайне. Амара была слишком удручена, чтобы ответить. С тех пор она избегала Филоса, хотя и последовала его совету. Когда Руфус вернулся, она встретила его в белом платье, осыпала ласками, поклялась в безграничной преданности и сверх всякой меры восхищалась домом. Она даже извинилась за собственное горе, выразив опасение, что он мог заподозрить ее в неблагодарности. Руфус милостиво заверил, что все понимает. Ни он, ни она ни разу не назвали ее подругу по имени. Впрочем, мысли Амары и без того посвящены Дидоне. Оставаясь в одиночестве, она часами стоит в атриуме на том же месте, где еще недавно стояла Дидона, утешаясь лишь тем, что подруга успела здесь побывать. Она видела этот дом, прикасалась к стенам. Амара вспоминает их разговоры, доброту Дидоны, ее удивительную смелость во время выступлений, грацию, несравненное пение. Но по ночам ей не дает покоя последние воспоминания о подруге. Её обрызганное кровью лицо — Боль и ужас в глазах. Амара замечает, что у нее дрожат руки. Она откладывает письмо Плиния. Дидона заслуживает большего, чем тайный траур. Амара достает из ящика стола примитивную деревянную статуэтку богини Дианы, вооруженной охотничьим луком. Она заворачивает фигурку в ткань и обвязывает лентой с надписью «Я, дар отпущенницы» геи Плинии Амары. Она встает и, спускаясь по лестнице, обводит взглядом сад. Художники скоро начнут расписывать его стены огромной фреской. Руфус увидел в этом восхитительный знак, будто она настолько очарована домом, что хочет сделать его особенным для них обоих и благоустроить для его Руфуса визитов. Впрочем, выбранный ею миф вызвал у него некоторые сомнения. На фреске будет изображен актион, превращающийся в оленя и разрываемый собственными псами. Не лучше ли предпочесть мифы о Венере, а не о Диане? Быть может, богиня целомудрия не лучший выбор для любовного гнездышка. Однако Амара рассмеялась с ласковой насмешкой. Венера всегда может украсить нашу спальню. Она спускается в атриум. Возле бассейна ожидает молодая женщина. Амара торопливо подходит к ней. Девушка явилась раньше назначенного часа, а ведь Амаре известно, как мало у нее времени на себя. Это Питана, подавальщица из слона, обязанная Амаре за свой аборт. «Вот эта красота!» — говорит Питана, озираясь. «Как же ты здорово устроилась! Глазам не верю!» «Жаль, ты не можешь задержаться и выпить со мной вина», — отвечает Амара. «Но я знаю, каково это. Я благодарна, что ты вообще нашла время прийти». «Мне не трудно, говорит Питана. «Меня отправили за припасами, они ни за что не заметят». Амара протягивает ей завернутую в ткань деревянную статуэтку. «Ты не могла бы вручить это Парису. Это для его хозяина». Пусть передаст Феликсу мои извинения за то, что подарок запоздал к Сатурналиям. Как бы там ни было, я дарю его от всей души. Запомнишь? «Конечно», — кивает Питана. «Признаюсь, ты великодушнее меня. Если бы новый хозяин дал мне свободу, я бы уж точно не стала посылать подарки этому выродку ситию». Питана проходит через атриум и выскальзывает за тяжелую деревянную дверь. Амара одиноко стоит в тишине, слегка дрожа от прохладного ветерка, и представляет, как Питана несет ее Диану по шумным многолюдным улицам Помпеев. Она знает, что от Феликса не ускользнет значение ее подарка.